33. Я думаю, что Том мне привиделся ровно до того момента, как прихожу в себя в его машине. Я лежу на сиденье, за рулем водитель, а сам Том сидит рядом и смотрит на меня злым взглядом. «Кажется, он сказал, что любит меня. Наверное, я все это придумала». Держась за голову, я медленно сажусь. Меня до сих пор трясет. Бросив на Тома косой взгляд, я хрипло спрашиваю. «Как ты меня нашел?» Твоя подруга ответила с твоего телефона. Коротко говорит он, сжигая меня взглядом. «Я тихо ругаюсь. Тупая стейси Зачем она лезет, куда не просят?» «Какого черта, Белинда?» Том сжимает зубы, едва сдерживая злость. «Не твое сраное дело», — говорю с угрозой, наклоняясь к нему. Том со свистом выдыхает, а потом резко хватает меня за запястье и задирает рука в толстовке выше локтя. «Я теряюсь. От его пальцев больно, а от взгляда страшно». На секунду на его лице проскальзывает испуг, но потом он кричит. «Что из моих слов, никаких шприцов, тебе было непонятно?» Потом злость сменяется отчаянием, таким сильным, что становится невозможно на него смотреть. «Черт возьми, зачем?» — выдавливает Том. «Что бы ты спросил?» — веду плечами. «Какая же ты!» Он замолкает, но не выдерживает. «Идиотка!» И откидывается на сиденье. Я поджимаю губы из-под глядя на него. Опускаю рука, вскрывая синяки. «А ты предатель!» Говорю. «Ты меня бросил!» «Ты меня оставил!» предал Том молчит, взгляд будто стеклянный. Я продолжаю. Ты просто кинул меня разбираться со всем одной. Хотя мы оба виноваты. Ты даже не попытался что-то сделать и помочь мне. Я сжимаю зубы, бьюсь спиной о кресло. От ярости все лицо горит, глаза слезятся. Том медленно мотает головой и говорит. «Остановись и послушай себя». «Ты правда думаешь, что я бы так с тобой поступил?» «Я ничего не думаю. Просто озвучиваю факты». ты То -то и видно, что ты не думаешь», — взрывается он. «Черт, Белинда, я бы никогда не позволил отправить тебя в психушку». «Ссылка в гребаный Огайо». «И ты думаешь, я ничего не предпринял?» Да я был в сраном Колумбусе за сутки до того, как там должна была оказаться ты. Только зачем я потратил столько времени и сил, если ты что-то себе придумала и поехала колоться? Я сглатываю и чувствую, как на голову валятся тысячи кирпичей. Открываю рот, дабы что-то сказать, но слова пропадают». Повисает пауза, служащая почти физическим доказательством моей глупости. Я опускаю взгляд и спрашиваю, «Почему ты не сказал мне?» «Кто знал, что ты такое вытворишь?» Мы снова молчим. Я буквально сгораю заживо от чувства вины и неотвратимости своих поступков. «Это просто невыносимое чувство» и я пытаюсь заглушить его, нарушив тишину. «Я помню, что ты мне сказал, что я проблема для тебя». «Да, Белинда, ты проблема», — гневно реагирует Том. «Ты проблема, которую мне не решить. Не решить, потому что решать ее должен не я, понимаешь? Не я, а ты. А я не хочу ничего решать, понятно?» вспыхиваю «Меня все устраивает. Если хочешь что-то сделать, то самое время. А если нет, отвали от меня». «А что я могу сделать?» Том размахивает руками. «Насильно положить тебя в клинику? Запереть дома? Заставить страдать от ломки? Рассказать отцу, что все стало еще серьезнее?» «Сделав это, я стану твоим врагом номер один». «Я пытаюсь быть на твоей стороне, Белинда, но это уже почти невозможно. Не надо быть на моей стороне. Можешь просто отвалить от меня и жить спокойно». «Да не могу я от тебя отвалить, понимаешь ты это или нет? Я не могу от тебя отвалить, я люблю тебя и не хочу, чтобы ты сдохла». Я опускаю голову и чувствую боль в сердце. Том прикрывает глаза и трёт их пальцами, скрывая от меня взгляд. Не в силах больше на него нападать, я отворачиваюсь к окну. «Он прав, черт возьми! Он во всем всегда прав!» «Томы, я хочу бросить!» «Стыдливо говорю!» «Правда, хочу, но я...» «Я понятия не имею, как это сделать!» и не знаю, как жить без наркотиков». Он молчит. «Я продолжаю. Они — огромная часть моей жизни, понимаешь? Единственный способ почувствовать себя счастливой». Том говорит. «Тебе не нужны наркотики, чтобы быть счастливой». «В окно я вижу, как мы подъезжаем к дому. Я уже не знаю, что мне нужно». Не понимаю, что я должна и почему вообще что-то должна. Я хочу бросить, но только потому, что этого хочет он. Я хочу быть с ним, но не знаю, чего хочу больше. И черт возьми, я не могу твердо сказать, что мне важнее. Настоящий живой человек или эфемерная реальность, где все хорошо. И это ужасно, я знаю». Но я хотя бы себе не вру. В какой-то момент кажется, что ломать меня не будет. Я твердо уверяю себя, что не прошло еще достаточно времени, и я просто посижу на отходах пару дней. Любой человек посмеялся бы мне в лицо. Но мозг решил успокоить себя так и дать мне фору перед тем, как все начнется. Я не помню, как засыпаю, но просыпаюсь посреди ночи в своей спальне от боли в желудке и тошноты. Поначалу просто пытаюсь снова заснуть, но потом становится настолько плохо, что игнорировать уже не получается. Медленно поднявшись, я чувствую, как тошнота подбирается к горлу и срываюсь в ванную, где меня рвет в раковину». Меня бросает в жар, трясет. Я цепляюсь за мрамор пальцами и до боли их сжимаю. Это ужасно, мерзко, отвратительно и противно. Отдышавшись, я споласкиваю рот и поднимаю голову к зеркалу. То, что я вижу, заставляет задохнуться. Зеленоватая кожа, впалые скулы, на лбу огромные красные прыщи. Тёмные мешки и глаза, больше не голубые, а блекло серые. Я как будто стала ещё худее, чем была. Только теперь это смотрится некрасиво. Мне становится так больно от своего вида, что слёзы проливаются из глаз моментально. «Нет, не может быть! Я не могу выглядеть так ужасно! Этого не может быть, это не я!» Как мне все исправить? Я не хочу быть такой, я не хочу. Не выдержав и опустив голову, я начинаю плакать. Какая же я дура, дура, дура, просто идиотка. Я вся трясусь. Мне так ужасно. Я не знаю, что делать. Мышцы сводят. Я еле переставляю ноги и практически выползаю из комнаты. С трудом осмотрев второй этаж, я понимаю, что Тома тут нет. Спустившись вниз, я вижу тусклый свет на кухне и его с бутылкой пива в руке. Как только захожу в зал, он разворачивается ко мне и окидывает критическим взглядом. Чувствуя, что идти дальше не смогу, я опираюсь о диван и через всю комнату говорю. «Меня ломает». «Конечно, тебя ломает», — будничным тоном говорит Том. «Нет, ты не понял», — с нажимом отвечаю. «Меня реально ломает». Том делает глоток из бутылки. «Я вижу». Сжимаю пальцы, впиваясь ногтями в мягкую спинку. Из-за его безразличия гнев разрывает меня изнутри но я до последнего сдерживаюсь. «Сделай что-нибудь!» Сквозь зубы умоляю я, не отрывая от него взгляда. «Что я могу с этим сделать?» Качает головой Том. «Как это что?» Вскрикиваю. «Да что угодно! У тебя есть таблетки, дай мне их!» «Отвали от моих таблеток!» говорит он, опираясь спиной о кухонный гарнитур и засовывая одну руку в карман. Я зажмуриваюсь от разряда в боли, что пронзают мышцы. «Ублюдок!» Шепчу, не зная, услышал Том или нет. Злость подпитывает тело силами, и я направляюсь на кухню. «Тогда я возьму бухло. Угрожаю». Но как только подхожу, Том закрывает собой бар и не дает к нему приблизиться. «Ты ничего из моего бара не возьмешь!» — повышает голос. Щеки вспыхивают от гнева, когда я смотрю на его непроницаемое лицо. «Если ты не пустишь меня, я уйду отсюда, понятно? Я уйду обратно и буду колоться!» «Я цепляюсь Тому за футболку и пытаюсь притянуть к себе, но он сопротивляется и хватает меня за запястье. «Только посмей отсюда выйти!» — сквозь зубы говорит он и отрывает мои ладони от себя. «И что?» — кричу. «Что будет? Что ты сделаешь? Что ты мне сделаешь? Ты ничего не можешь!» Я пытаюсь оторвать от себя его руки, толкаю, и Том тоже делает шаг назад, но все равно крепко держит меня и не дает продвинуться ни на миллиметр. «Тогда дай мне ее!» Я прокручиваю руку и хватаю бутылку пива, пытаясь вырвать из его рук. «Алкоголь тебе не поможет!» Том сопротивляется, но в какой-то момент говорит. «Да, пожалуйста!» и отпускает меня, а я по инерции отшатываюсь. «Забирай!» «Отлично! Прекрасно! Спасибо!» Иронизирую и делаю несколько шагов от него. Том не двигается, только складывает на груди руки. Убедившись, что уходить с кухни он не собирается, я делаю огромный глоток и демонстративно ухожу наверх. Поднявшись в комнату, я закрываю дверь. Пытаюсь влить в себя все пиво за раз, но сразу понимаю, что это действительно не спасет. Я мечусь по помещению, запускаю пальцы в волосы, тяну их, стараясь хоть как-то отвлечься от боли. Я оказываюсь в ванной, когда смотрю на бутылку в руке и раковину на фоне. И до меня вдруг доходит... «Что мне поможет?» Ни секунды не раздумывая, я бью стеклом о камень, и бутылка лопается у меня в ладони, с дребезгом разлетаясь в стороны. Я отскакиваю, стряхивая осколки, а потом поднимаю один из них и рассматриваю. Острый. Очень острый. И от остроты блестящего конца сердце начинает истерически биться. Я замираю, не понимаю, что чувствую, то ли волнующее предвкушение, то ли нервный страх. Не отрывая взгляда от коричневого осколка, я опускаюсь на унитаз. Глубоко вдохнув, приподнимаю шорты и касаюсь ноги стеклом. Боль расползается по коже вместе с царапиной, и я медленно выдыхаю сквозь дрожащие губы. Я чувствую нездоровое удовлетворение. Я продолжаю, оставляя на себе еще несколько царапин. Из некоторых пунктиром проступает кровь. И все выглядит так, будто это рисунок, а не мое тело. Закусив губу, я режу себя все сильнее и сильнее. Плачу от боли и вида крови, но остановиться не могу. Я вскрикиваю, потому что это очень больно, и подскакиваю, роняя осколок на кафель. По ногам стекают красные струйки, собираются в лужицу на полу. Раздается стук в дверь. «Что там у тебя происходит?» Глухо кричит Том и дергает ручку. «Ничего!» Горько всхлипываю я, понимая, что таким ответом сделала только хуже. Он начинает ломиться в дверь. Я зажимаю ногу рукой, сдерживая болезненный вопль. «Открывай!» — требует Том. «Не открою! Оставь меня!» «Открой эту сраную дверь, Белинда!» Пытаясь прогнать слезы, я зажмуриваюсь и хромаю ко входу. Берусь за ручку, в надежде, что Том перестанет. Но из-за крови ладонь соскальзывает. Пожалуйста, хнычь. Я справлюсь сама. Всё хорошо, пожалуйста, уходи. Открывай сейчас же, или я эту дверь на хрен выбью. Не выбьешь, хрипло говорю, теряя равновесие и скатываясь по двери на пол. Так только в кино бывает. Оставь меня в покое. Становится тихо. Я всхлипываю, отползаю к стене и смотрю на дорожку из красных капель, что оставила за собой. Благодарю Бога за то, что Том прекратил. Я не знаю, что делать. Голова кружится, а в теле такая легкость, будто я полупрозрачная. В глазах темнеет, и я почти теряю сознание, как вдруг дверь щелкает и открывается. Я вздрагиваю, оборачиваясь на звук. Том замирает и ошарашенно говорит. «Что ты наделала?» Моя попытка ответить оборачивается жалобным плачем. «Боже, Белинда!» Растерянно шепчет Том, падая на колени. Я стираю слезы ладонью и только потом понимаю, что она была в крови. Том секунду смотрит на мои ляжки, на кровь, а потом быстро снимает футболку и обвязывает ногу, перетягивая самый глубокий порез. «Больно, Том!» — всхлипываю я, чувствуя, как ткань давит на рану. «Потерпи», — говорит он. «Потерпи немного, совсем чуть-чуть». Том лезет в карманы и достает телефон, делая вызов и прижимая трубку плечом. Он берет меня на руки, отчего по ногам проходят новые вспышки боли. Где-то на периферии сознания я слышу тихое «Служба спасения, здравствуйте». «Служба спасения». «Неужели все настолько серьезно, что Том вызывает службу спасения?» Он что-то говорит про несчастный случай, а потом называет наш адрес. Параллельно кладет меня на кровать, а я пытаюсь сопротивляться. Кровь шепчу. Том кровь. Это неважно. Он нависает надо мной и отбрасывает телефон в сторону. Грудь судорожно вздрагивает от рыданий. Я смотрю в его испуганные глаза. Закрыв лицо ладонью, я говорю, «Я себя ненавижу». И снова плачу, переместив руку на лоб. «Я сейчас», — быстро говорит Том и отходит. Я переворачиваюсь на бок, утыкаясь носом в простыни и глушая и рыдания. Он так сильно испугался из-за меня. «Что я за чудовище? Зачем я так себя веду?» «Зачем так с ним поступаю?» «Эй!» Том возвращает меня обратно на спину. «Я сейчас все перевяжу. Постараюсь как можно аккуратнее». «Мне так больно!» Выдыхаю я. «Пожалуйста, сделай что-нибудь!» «Я не могу ничего больше, милая. Это все». Я сжимаю зубы, через силу киваю и говорю... Ладно, ладно, да, я понимаю. Том возится с моими ногами, а я беззвучно плачу. Больно, больно и невыносимо стыдно. Когда он заканчивает, мокрым ватным диском протирает мне лицо и руки. Потом касается щеки и говорит. Терпи, Белинда, слышишь? «Врачи сейчас приедут. Они тебе помогут, и все будет хорошо». «Только не отключайся, ты поняла?» Я киваю. Том запускает руки мне под спину и прижимает к груди. Я бессильно опускаю ладони ему на плечи. «Черт, прости меня! Прости меня, прости!» Шепчет мне на ухо. «Это я виноват, я!» «Ты не виноват!» «Тихо отвечаю!» «Я должен был помочь тебе иначе, и не стоило тебе грубить!» «Том, я изо всех сил пытаюсь двигать пересохшими губами!» «Ты тут ни при чем!» Он горько вздыхает, гладит меня по подбородку, касается лба губами и несколько раз говорит, что любит. А в моей душе поселяется отчетливое чувство, что я этого недостойна. Недостойна его любви.